Глава 39. Вот и наступил тот самый день, о котором мечтают все молодые девушки, день нашей с Артуром свадьбы. Конечно, для меня это не впервые уже, но свадьба с Кириллом была скорее вынужденная. Впрочем, с Артуром тоже. Но его отличает от отца то, что я в самом деле испытываю к нему чувства. Только это никому здесь не нужно. Я стараюсь не давать себе забывать, что наша свадьба Красивый спектакль для прессы и клиентов фирмы Багрова младшего. Буду играть свою роль честно. Не заиграться бы. Что будет, когда режиссёр решит его закончить, я не знаю. Поправила ещё раз заколку в волосах. Всё выглядит идеально, как любит Артур. Он любит только идеальных женщин. Из зеркальной глади на меня смотрела рыжеволосая красавица. Она уверена в себе, зелёные глаза смотрят с вызовом. И по волок, и чего не скажешь о том, что на самом деле у меня внутри. Я отлично научилась прятать себя настоящую за напускную уверенностью в себе. Поэтому меня часто принимают за стерву, так легче жить. Все слабоки обходят стороной. Стройное тело облегает лёгкое белое шёлковое платье. Хотела выбрать элегантный вариант без пышных юбок и кринолина. Белые кружевные рукава и довольно длинная журная фата. завершают образ невесты. На фоне белого цвета мои волосы кажутся еще более яркими и вызывающими, но все же этот вызов сдержанный. Уже совсем скоро я стану женой другого Багрова. Будто бы тоже перешла ему по наследству, как пишут о нас желтые газеты. Ира позвала меня Дина, и я вздрогнула. Не слышала даже, как она подошла к двери и вошла в комнату. «Ты готова?» Артур говорит, что пора ехать. Света уже спустилась. «Да, конечно», — ответила я. Подхватила пол и платье и стала спускаться. В конце лестницы меня уже ждал Артур. Мужчина поглядывал на наручные часы в ожидании. Услышав шаги, поднял глаза на меня и оглядывал, пока я не остановилась возле него. Темные глаза смотрели с нескрываемым удовольствием. Ему нравилось то, что он видел. Какое-то время он молча смотрел в лицо, и я не могла не смотреть в ответ или что-то сказать. Красиво, резюмировал он. Рыжим очень идёт белый цвет. Твой букет привезли. Он протянул мне нежно-розовые розы, которые я выбрала сама. Из них сложили милый букет и доставили к началу нашего праздника. Невольно улыбнулась, забирая цветы. Этот букет первый, который мне вручил Артур. Забавно, что я сама себе его и купила. Видимо, большего от него не дождаться. Наверное, только по-настоящему любимым дарят цветы, а я таковой не являюсь. Поедем? Он протянул мне свою ладонь, за которую я послушно взялась. Доброе утро, сказала я Светлане и маме Артура, Надежде Николаевне. Они сидели на диване в гостиной и тоже встали мне навстречу, чтобы разглядеть получше платье невесты. С мамой Артура я успела познакомиться на днях. Слишком сильно он углубляться в детали не стал. Я объяснил матери необходимость этого брака, о беременности тоже сказал. Женщина была немного в шоке, но никак комментировать при мне не стала. Либо она уже привыкла к вакидонам сына, либо просто воспитание не позволило ей устроить Артуру разбор полётов прямо при мне. Именно поэтому Надежда смотрела на меня с вежливым любопытством, но счастья в глазах за сына у неё не было. Ира, ты такая красивая. Восхищался ребёнок, и я в ответ улыбалась. «Ты самая красивая невеста из тех, что я видела! Рыженькая невеста, так необычно!» «Спасибо, дорогая», — обняла я девочку за плечи. «Да, Ирина», — обратилась ко мне и Надежда. «Присоединюсь к комплиментам, хоть вам их ещё сегодня много скажут. Вы прекрасно выглядите. Вам безумно идёт это платье. Так элегантно. Спасибо и вам». «Услышать похвалу от мамы Артура приятно», — Она и сама выглядит так, что ей больше сорока и не дать. Молода, ухожена, подтянута. Кирилл явно не обидел деньгами бывшую жену после развода. К тому же Артур рассказывал, что мама вышла замуж и второй раз, и не менее удачно, тоже за какого-то бизнесмена. Потом, правда, снова развелась, и сейчас не в браке. Оба мужа содержали ее. Мне бы так уметь устроиться в жизни. Но пока я только в спектакли умею играть. Ладно, едем. Пора. Потянул меня за руку мой будущий муж. Все вместе вышли из дома и сели в белый лимузин, который Артур нанял специально для нашей свадьбы. Пока ехали, украдкой разглядывала его. Костюм очень красивый, синий. Бриллиантовые запонки добавляли ему торжественности. На такого жениха невозможно не заглядеться, так и любовалась им всю дорогу. Моё. Почти. В этот день он был словно английский джентльмен, везде открывал мне дверь и подавал руку, и искренне улыбался, особенно когда возле нас появлялась пресса с фотоаппаратами. Тогда он притягивал меня к себе и улыбался в кадр, и я тоже. Я должна поддерживать легенду счастливой семьи. Расписывались в ЗАГСе, самом крутом в нашем городе. Обычная свадьба с обычными гостями, только разряженными в пух и прах Валентина и Диор – ну и много прессы, которую Артур специально пригласил, чтобы уже завтра во всех газетах мелькали наши снимки со свадьбы. Очень надеюсь, что после этого слухи о слишком активной сексуальной жизни вдовы бизнесмена Багрова и его сына всё же утихнут. Обменялись кольцами. Надевала на палец Артура золотой обруч с каким-то даже трепетом, помнила, что это всё игра и ложь. Но ничего не могла поделать с тем, что испытывала самое настоящее удовольствие от торжества, как если бы свадьба была самой настоящей. Он ещё так смотрел пронзительно, словно может любить меня в ответ, но его сердце, похоже, ничем нельзя растопить. После того, как праздник кончится, он снова станет для меня недоступен, и нежные поцелуи, что он дарил мне весь день в ЗАГСе и на банкете, тоже часть спектакля. Ледяной король с горячими губами и пальцами удивительное сочетание. Банкет не был слишком шикарным, гостей тоже не было очень много, но всё равно в глаза бросалась роскошь и изыск во всём. С Кириллом была более масштабной свадьба, но это было вовсе не хуже. Когда программа кончилась, мы уехали домой. Усталость налила всё тело свинцом. Всё же это только со стороны красиво. А на деле весь день ходить, улыбаться, целоваться при криках горько и постоянно следить за платьем и фатой очень непросто и изматывает. К концу вечера я уже рада была, что скоро всё кончится. Тот же лимузин отвёз нас обратно в дом Артура. Мама его уехала к себе, Света осталась с нами. "Сегодня тебя уложит Дина", сказал ей Артур, когда мы вошли в дом. "Ира устала, ей надо отдыхать". "Добрый вечер", он кивнул девушке, вышедшей к нам навстречу. "Добрый", отозвалась она. Поздравляю вас. Как всё прошло? Спасибо, всё было по плану. А Свете позаботьтесь, Дина. Конечно, Артур Кириллович. Пойдём? подмигнула она девочке и протянула руку. Света не стала возмущаться и послушно ушла с гувернанткой наверх. Я устало вздохнула. Рада была уехать домой, а теперь вроде как жалко, что время праздника прошло. Как-то рука не поднимается теперь всю эту красоту на голове взять и сломать. Но спать с миллионом шпилек в голове тоже нереально. сделала несколько шагов и уже поставила ногу на нижнюю ступеньку, но Артур мягко остановил меня, поймав за руку. "Подожди. Не уходи так быстро", сказал он и заставил меня сойти с лестницы обратно. Чёрные глаза смотрели на меня в упор, а у меня вдруг коленки задрожали, как у школьницы. "Давай выпьем немного в честь нашей свадьбы". Он повёл меня к бару. Поддержав подол платья, села на стул и смотрела как Багров наливает вино в бокалы. «За наш день», — улыбнулся он, — «поздравляю». Поднял вверх бокал и пригубил вина. Поймала себя на мысли, что с жадностью смотрю на эти губы, которые сначала касаются бокала, потом на них попадает немного вина, и Артур мягко слизывает капли. «Черт! Красивый черт!» Опустила глаза, И тоже отпила вина. Да уж, свадьба была чудесная, тут не поспоришь. Свадьбу сыграли, а фамилия не поменялась, улыбнулась я ему. Да, кстати, усмехнулся он. Очень удобно вышло, фамилия та же самая. Даже документы менять не придётся. Да, ответил он, забирая бокал из моей руки, поставил его на стол и потянул за руку, чтобы я встала со стула. Прижал к себе и потянулся к губам. Кажется, Здесь уже нет попараццы, и эти поцелуи предназначаются теперь мне одной. Обняла его и ответила на поцелуй, утопая в приятных эмоциях. Почувствовала, как взлетаю в воздух, и с испугу даже не громко пискнула. Артур взял меня на руки и понёс к лестнице сам.